Глава шестнадцатая Гэримонт приоткрыл глаза. Кроме боли, он неожиданно замечал совершенно новое ощущение. Правую руку словно что-то грело. Не жгло, не мучило болью, а согревало. Будто кто-то зажимал его ладонь, только прикосновения при этом не было. Осторожно приподняв руку, он увидел черную звезду, горящую на его руке. Что это значит, он по-настоящему не знал. Он просто видел подобные метки у других аграфов что обрели свои грали «Вот бы кто-нибудь мне это объяснил», — подумал он, роняя руку обратно. Все тело было стянуто бинтами и болело почти привычно. Он закрывал глаза и открывал их вновь, чувствуя прикосновение чужой руки. Ювей сидела рядом. Но она давно пришла в себя. Ей вообще казалось, что она глаза на миг закрыла, а вот принц долго не приходил в себя. Лекарь сказал, что он потерял слишком много крови и теперь нуждается в отдыхе. «Он мог умереть», — сказал он королю, и только так убедил того оставить принца в постели собственной комнаты. Юэй приказали его охранять, хотя она просто хотела быть с ним рядом. «Скоро придет твой отец», — сообщила она мягко. Гарримонт только улыбнулся, осторожно перехватывая ее руку. То, что она оставалась рядом, возвращало его к жизни. «Мне, наверное, стоит уйти?» — продолжала Ювей. «Нет, ты мне нужна. Но то, о чем вы будете говорить, твой отец уверен, что убийца ты». «Но ты ведь все еще так не думаешь, правда?» — спросил Гарримонт, грустно улыбаясь и тут же вновь прося. «Останься». «Хорошо», — согласилась Ювей и крепче сжала его руку, а он тут же закрыл глаза и глухо выдохнул, словно пытаясь подавить стон. «Что не так?» Спросила она, улавливая эту перемену. Герримонт не стал отвечать. Он просто отбросил часть покрывала с плеча и коснулся бинтов. Те под пальцами стали прозрачными, показывая новую вспухшую стигмату, вздувшуюся между двумя едва затянувшимися порезами. нью сразу все поняла. Он ведь сказал ей в том видении, что они вернутся. Потому она просто коснулась губами бинтов в порыве внезапной нежности, Не заметив, что задело его пальцы, он поражался тому, как острая жгучая боль отступала. Еще немного, он сказал бы ей все, что знает. Спутанно, но хоть как-то. Чтобы она понимала, что они связаны с самого начала и навсегда, чтобы это не значило. Но лирическое настроение было оборвано шумными шагами за дверью. Эхо башни усиливало их и превращало в подобие барабанного боя перед казнью. Над таких мыслей улыбка Гарриман менялась но не исчезала с губ. Он только прятал плечо под покрывало и ловил ее пальцы быстрее, чем открывалась дверь. Король больше не считал нужным стучаться, прежде чем заходить к сыну. На этот раз он был не один, а вместе с адъютантом, что замер у двери, поглядывая на принца. «Здравствуй, отец», прошептал Гарримонт, пытаясь улыбнуться. «Ювэй, оставь нас», приказал король, игнорируя слова сына. Но он сел в кресло подальше от кровати, словно боялся даже приближаться к наследнику. «Не стоит», — за Ювей ответил Герримонт, сжимая ее руку сильнее. «Твой адъютант всегда знал все о твоей жизни, почему моему нельзя? Пусть остаются оба и слушают». Королю не нравился такой ответ. Он хмурился и отворачивался от принца, а тот приподнимался все же на постели, будто не было врачебного запрета. Через боли с помощью Ювей устраивался полусидя на подушках. Агиман почти сделал шаг, чтобы тоже помочь, но остановился. Король же даже не взглянул на сына. "У меня к тебе много вопросов", говорил он строго. "Спрашивай, я отвечу", обещал Герримонт, осторожно отстраняя ювей и складывая руки на коленях, желая просто не отвлекаться от истины, которая всегда рядом. зачем ты это сделал?", спросил король. "Что именно?" «Зачем ты нанёс эти раны? Не говори, что это был не ты!» «Это был я», — спокойно ответил Герримонт. «Я был зол и расстроен, вот и решился на это безумие. Вскрыл все стигматы. Да, я соврал, их было много, всегда, но... Я не мог сказать тебе об этом», — признавался он, закрыв глаза. «Я пытался несколько раз, но каждый раз понимал, что это просто мучительно и страшно. Что изменилось бы от твоего знания?» Стигматы остались бы со мной, а ты только встревожился бы. Там на балу я соврал. Их много, и их нельзя не чувствовать. Это больно, будто гниешь изнутри. Но я ничего не могу с этим сделать, и ты не сможешь. Еще никто не смог. Чем больше я контролирую силу, тем сильнее она поедает мое тело. Тем больше и страшнее стигматы. Я не хочу так умирать. Но это лучше, чем лишиться души и превратиться в чудовище. Понимаешь? «Нет», — сурово ответил король, явно даже не пытаясь услышать сына. «Ты должен сопротивляться стигматам, а не покоряться им». Я пытался, но они не подчиняются мне. Они, возможно, единственные в этом мире, над чем я не властен. В комнате стало тихо. Хмурый король встал, подошел к окну и долго молчал, прежде чем задать самый главный вопрос. «Зачем ты убил ее?» «Я не убивал ее». «Не ври мне!» — вскрикнул король, обернулся и даже подлетел к кровати, но его взгляд принц встретил без сомнения и страха. «Я не убивал ее», — повторил он, глядя отцу в глаза. «Зачем мне ее убивать?» «А я расскажу, зачем!» — восклицал король и стал расхаживать по комнате. Юэй поджала губы, словно это ее саму сейчас обвиняли без права на оправдание. Агимон тоже устало закрыл глаза и покачал головой, даже не пытаясь скрыть свое осуждение. Он был не согласен, но молчал, зато король не замечал ничего, взмахивая руками. «Ты следил за Грестусом, а проиграв ему, решил отомстить. Никто, кроме тебя, не обратил внимания, что он танцевал с Эмили. Он не только ее приглашал на танец». «Только ее», — вмешался Герримонт. «Если кто-то помнит, что было как-то иначе, он околдован. «Не смей!» – отрезал король. «Я сам помню, как он танцевал с баронессой Девре. Отец, молчи. Я не знаю как, но именно ты убил ее. Ты поглотил ее душу, а потом явился ко мне и выгнал Грестуса, чтобы потом обвинить во всем его, но выдал себя, указав время смерти. Когда понял это, избавился от стигмат, чтобы никто не мог сказать, что они – последствия ритуала». «Если бы я поглотил ее душу, у меня бы больше никогда не было стигмат со стоном сказал Герримонт. «Они бы исчезли. Навсегда». Король только хмуро посмотрел на него, явно не понимая. «Сила Аграафа требует тьмы и разрушений». «Все Аграафы, что поддавались ей, жили дольше, а кто боролся, сходил с ума первым. Я сопротивляюсь, поэтому гнию изнутри. Понимаешь?» Стоит мне покориться, и все закончится. Он говорил тихо, но как никогда честно. Шепот его дрожал, но короля это уже не трогало. Он зло и равнодушно смотрел на сына. Ты уже все решил, прошептал Герримонт, понимая, как бесполезны его слова. Ты поверил ему, а ведь он просто... Не знаю я, чего он добивается. Не знаю зачем, но в этом не может быть ничего хорошего. «Лжец! Я запрещаю тебе покидать башню!» — объявил король и выскочил из комнаты, чтобы запереть башню и выставить стражу, спрашивая себя, как он мог породить такое чудовище. Он не задавал этот вопрос вслух, и потому Агимон не отвечал на этот вопрос, не говорил о том, что его эльфийское чутье никакого чудовища так и не заметило. В Грестусе он тоже его не видел. И это добавляло сомнений.